Глава одиннадцатая. Саша с Стройским сидели в больничном коридоре уже полчаса. Ждали, когда закончится обход. Сегодня их обещали пустить к Нине Николаевне. Она медленно, но шла на поправку. «Это чудо, что вы ее нашли именно в тот вечер», — изумленно качал головой дежурный травматолог, когда Новикову доставили в городскую больницу. До утра бы она точно не дожила обезвоживание, переохлаждение на фоне сильной травмы. Даже молодой человек не справился бы с подобным, а уж в ее возрасте. Услышь его в тот момент, Нина Николаевна возмутилась бы, ей всего-то 55, и еще несколько недель назад она резво бегала по лесам, разыскивая потерявшихся грибников. Но она не могла возмутиться, была в коме, и за жизнь ее два дня боролись «Самые лучшие врачи больницы». Это уже была заслуга Тройского и его начальницы Леры, подключившей все свои связи и вызвавшей из отпуска лучшего из лучших хирурга. Саша была им страшно благодарна и спокойно реагировала, когда они уединились в дальнем углу больничного коридора и о чем-то полчаса шушукались. И Макс Саша точно видела несколько раз, Целовал Леру в щеку, и Саша вовсе не ревновала, какое она имеет право, и даже в какой-то момент поймала себя на том, что думает о Володе Воробьеве с неожиданным теплом. Если бы не он, если бы не его активная деятельность, они бы никогда не нашли Ниночку Николаевну живой. Что можете сказать о характере травмы? С подозрением принялась опрашивать Лера, дежурного травматолога, Сразу как он осмотрел Новикову. Что могу сказать? Он почесал макушку под белоснежным колпачком. Тупая травма в затылочной части головы. Могла быть получена при падении. Вы ведь в овраге ее нашли? Да, закивали они все вместе. Овраг глубокий, уточнил доктор. Положение тела в момент обнаружения. Овраг был глубоким. под дну его бежал ручей. И коряк там было. Столько, что не наткнуться на одну из них при падении было бы мудреным делом. И Нина Николаевна как раз и лежала затылком на одной из них. «Ну вот, видите? Значит, факт нападения можно смело исключить». Но она не могла так неосторожно, попыталась возмутиться Саша. «Девушка, я делаю выводы на основании имеющихся у пострадавшей травм и ситуации им предшествующей». С легким раздражением отреагировал доктор и ушел в операционную. Потом была операция, которая прошла успешно. И светило, которого Лере удалось вызвать из отпуска, почти слово в слово повторил слова дежурного травматолога. «Травмы получены в результате падения», произнес он устало, стаскивая марлевую повязку с лица. Но операция прошла успешно. Здоровье у пациентки крепкое, она поправится. Нина Николаевна поправлялась, но к ней не пускали до сегодняшнего дня. Сегодня разрешили ее навестить. Но недолго, учитывайте, что операция была сложной, предупредила их дежурная медсестра. Голова, простите, вам не попа. Они уже полчаса дожидались завершения обхода и почти не разговаривали. Саша испытывала странное смущение, как бывает, когда подсмотришь чью-то тайну и не знаешь, как реагировать. Тройский сидел в телефоне. С Сашей он перекинулся парой фраз, не более. «Можете навестить вашу знакомую», разрешил доктор, поравнявшись с ними. Но недолго. У нее еще очень спутанное сознание после операции. Она может чего-то не помнить. Будьте готовы. Саша сразу насторожилась. Неужели диагноз, поставленный Нине Николаевне, все же не вымысел, и у нее прогрессирует старческая болезнь? Новикова лежала на белоснежных простынях на кровати с ортопедическим матрасом. Палата была отдельной. Это тоже была заслуга Леры, как пояснил прежде Тройский. Саша села на стул у изголовья, осторожно погладила руку своей соседке. Из вены торчала игла, из капельницы поступало лекарство. «Ниночка Николаевна!» — позвала ее шепотом Саша. «Это я, Саша! Со мной Максим Тройский!» «Мы пришли вас навестить!» Сашенька прошептала в ответ Новикова и приоткрыла глаза. «Как я рада тебя видеть!» Потом она перевела взгляд на Тройского, нависшего над кроватью. Сделала попытку улыбнуться пересохшими губами. «И вас, Максим, рада видеть тоже!» Чуть громче, чем шепотом, произнесла Новикова и тут же спросила. «Вы нашли его?» «Кого?» Одновременно выпалили, Саша с Максом, того человека, из-за которого я помчалась в лес. Саша с Максом переглянулись. Не об этом ли предупреждал доктор? Спутанность сознания, запутанные воспоминания. Нет, мы никого не нашли, Ниночка Николаевна. Но мы и не искали. Саша взяла в руки ее ладонь, слегка сжала. Все поиски были сосредоточены на вас. Вы отсутствовали не один день, и я... Мы обеспокоились и поехали в санаторий, а вас там нет, и никто не думал вас искать. — Они искали, — возразила Нина Николаевна, — но так неправильно. Их и было четыре человека. Прошли метров десять от забора, покричали и вернулись. Я слышала их, как сквозь сон, и даже пыталась кричать в ответ, но сил не было, не смогла привлечь внимание, а потом вовсе отключилась и пришла в себя уже здесь. «Кто нашел меня?» «Капитан Владимир Воробьев», — ответил Тройский. «Мы вызвонили его, чтобы как-то подтолкнуть дирекцию. Он вызвал ваших бывших коллег. Иван Кочетов организовал все грамотно. Пошли шеренгой, как положено». Володя Воробьев задумчиво проговорила Новикова и слегка улыбнулась. «Это не тот рыжеволосый юноша, который был безответно влюблен в тебя, Сашенька». Саша почувствовала что краснеет под вопросительным взглядом Тройского. И тут же мысленно обругала доктора, который нес чушь про память Нины Николаевны. Она в порядке? Она в полном порядке? Да, это он. Все же пришлось Саше ответить. Они оба уставились на нее и ждали. Хороший мальчик. Он всегда мне нравился. Жаль, что у вас не сложилось. Нина Николаевна, вы сказали, что был какой-то человек из-за которого вы пошли в лес. Он точно был? Вам не показалось?» Закидал вопросами Новикову Тройский. «Я в разуме, Максим. Не сомневайтесь», проговорила Нина Николаевна с легким хмыканием. И да, человек был. Мужчина в белой футболке со светлыми волосами. Они мне показались седыми. Он сначала прогуливался вдоль заборчика, метрах в тридцати от него, среди сосен которые в том месте росли не густо. Потом начал размахивать руками, повернулся спиной к территории санатория и начал углубляться в лес. Конечно, я понимала, что он заблудится, что его надо догнать и вернуть обратно. И я подумала, что это кто-то из отдыхающих. Пожилых людей в этом санатории очень много. Вот я и подумала, что он один из них. Сработал профессиональный инстинкт, и я помчалась за ним а он уходил все дальше и дальше. И я потеряла его из виду и остановилась. Мне стало как-то не по себе. Знаете, я впервые ощутила себя заблудившейся, как те люди, которых я много лет разыскивала. И что вы сделали? Как поступили? Снова пристал Тройский. Я повернула обратно, нашла ориентиры, которые машинально отмечала, когда бежала за мужчиной несколько пеньков от спиленных деревьев стоящих в ряд ручей по дну оврага сломанная сосна я пошла в обратном направлении нина николаевна вдруг закрыла глаза и со всхлипом продолжила я уже видела свет очертание низкого белого заборчика когда меня ударили по голове и бросили в овраг господи ахнула саша прижимая ладонь к губам вы это точно помните с сомнением смотрел на новикова «Максим. Доктор сказал, что моя память может меня подводить после травмы и операции». Она снова открыла глаза. Он и мне тут то же самое бормотал, когда я попросила описать характер травмы моей головы. Пусть говорит что угодно. Я помню все отлично до того момента, как получила удар и улетела во враг. Потом ничего. Саше было так жалко свою соседку, так по-человечески, до да слез жалко, что она просто сидела и гладила ее по руке и мечтала, что вот скоро Ниночку Николаевну выпишут, и они снова станут устраивать вечерние чаепития с вкусняшками. Их Нина Николаевна всегда берегла для Саши. Нина Николаевна, вы меня простите, Бога ради, приложил Тройский правую руку к груди. Меня вот беспокоит один вопрос. Почему вы пошли за этим мужчиной? Макс. Она же объяснила уже, рассердилась на его бестолковость Саша. Седовласый человек, уходит в лес. Ниночка Николаевна подумала, что это кто-то из пожилых отдыхающих, который потом почему-то напал на нее, перебил ее Тройский. Тут не все так просто, Саша. Что-то меня тревожит во всей этой катавасии. Нина Николаевна, попытайтесь вспомнить, если вам не сложно, почему вы пошли за ним» может он позвал вас может показался вам знакомым не было ли чего то в предыдущие дни что показалось вам странным в больничной палате повисла тишина саша металлов тройского сердитые взгляды красноречиво намекающие на его бестактность вот все они журналисты такие плевать им на все главное рейтинги и сенсации сенсации и рейтинги на смертном одре «Готовы к человеку пристать с вопросами?» «Не сердись, Сашенька», — безошибочно поняла ее взгляд Новикова. «Максим прав. Этот человек, за которым я помчалась, не раздумывая, показался мне знакомым. Что главное, в тот момент я этого не осознавала. То есть не узнали его?» — уточнил Тройский. «Не то. Узнала, не узнала. Я не понимала в тот момент. Просто забеспокоилась и побежала за ним». А уже после операции, стоило мне очнуться от наркоза, я поняла, кого он мне напомнил. «И кого же?» — спросили Саша с Максом в один голос. «Он напомнил мне. Мы его не